«Может быть, они кого-то ждут?» Солдат раза два оглянулся на дорогу, но кроме него на ней не было ни души. Он снова зашагал к нам и снова остановился, и снова оглянулся назад. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула, «Это мой брат! Аширалы! Аширалы!» И, сорвав с головы косынку, кинулся к нему со всех ног. Бог её знает, как она его узнала только крики, я как выстрел вывел нас из оцепления. За ней побежали мальчишки, девушки. Да ведь это он, наши роды, это он, зашумели голоса, и тогда все, старые, малые, все мы хлынули толпой к солдату. Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, всё пережитое и выстраданное, наши муки ожидания и наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слёзы и стоны, наше мужество несли мы. сождату победителю. И он вдруг, поняв, что это встречает его, тоже побежал нам навстречу. И когда мы побежали всей толпой, мне почудилось, что мимо проносится с грохотом и шалон. Ветер бьёт в лицо, я слышу крик: "Бама! Алима!" И его шаг стуча, стучат, стучат колёс. Конные первыми доскакали до солдата, на лету подхватили его, шинель, весёлый мешок, а самого взяли за руки с двух сторон. О, победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, победа, здравствуй. Прости наши слёзы. Прости мою невестку Алиман за то, что она билась головой на груди оширолы, спрашивала его, тряся за плечи, где? Где мой Касым? Прости всех нас с победой. Столько жертв мы принесли ради тебя. Прости за наши крики, где остальные, где мой? Где же все другие, когда вернутся все? Прости, солдат Аширалы, за то, что он отвечал всем нам: "Вернуться, родные мои, все вернутся, скоро вернутся, завтра вернутся". Прости нас, победа. Прости. Обнимает и целует Аширалы. Я думала в ту минуту о Джайнаке, о Масалбеке, о Касыме, о Суванкуле. Из них никто не вернулся. «Прости меня, победа!» Мы шли молча. Алиман все еще изредка и неожиданно всхлипывала. Тяжело, шумно вздыхала, словно ей не хватало воздуха. Лицо ее было сумрачно, она смотрела только под ноги себе и, понурив голову, о чем-то напряженно думала. Я догадывалась, мрачные мысли одолевают ее. Да, Алиман очень страдала. Я это видела по её лицу, по её осклелому взгляду и прикушенной губе. Я знала, о чём она думала, и говорила ей про себя: "Ну что ж, невестушка, верно придётся нам расстаться. Теперь ты уж небось ты окончательно похоронила Касыма. А что ж делать?" Не умирать же за умершим и не вечно тебе куковать вдовую, всё кончено, ты уйдёшь, ничего не поделаешь, уйдёшь, конечно. Ну что ж, я не в обиде. Не по воле своей и не по прихоти уходишь, судьба такая. Эх, судьба, судьба знала бы ты, Алиман, как жалко мне разлучать.